Глава 17. Такси привезло меня домой в районе полдевятого. Все уже поужинали, а я от ужина отказался. Желудок еще продолжал переваривать обильное угощение из ресторана. Маргарита высказалась мне по поводу моей безответственности, что всем сначала пришлось ждать, а потом ужинать без меня. Я просто промолчал, еще не хватало объяснять прислуги, где и что я делал. Умиление от ее болтовни я уже не испытывал. А по этому поводу не стал из уважения к родителям, которые ее любили такой, какая она есть. Пантелеймон предложил подкинуть дров в остывающий камин, чтобы я погрелся после прогулки. Вот от этого я не смог отказаться. Только для начала сходил в свою комнату за книгами. Когда вернулся, на столике стоял свежезаваренный зеленый чай, тарелка с сушками и вазочка с малиновым вареньем. А вот за это отдельное спасибо. Потрепанная книга по базовой медитации расставила точки над «и», которые появились у меня в голове после тренировок с Виктором Сергеевичем. Некоторые непонятные моменты, которые я выполнял чисто механически, теперь встали на свои места. И я теперь буду это делать более осознанно, значит, более эффективно. Изучение основ магии медитации прервал телефонный звонок. Сначала я посмотрел на часы, почти десять вечера. Звонил Андрей, вполне ожиданно, в это время больше некому. Похоже, перестал дуться на меня. Я неохотно взял трубку. «Привет, пропащий!» Бодро прозвучал его голос. «Значит, точно не дуется. Чем занимаешься?» «Чего это я, пропащий?» Возмутился я. «Со мной все в порядке. Все идет по плану». «Ага, по плану. От кормушки отлучили ведь?» Хмыкнул Андрей. «Это временная акция. Мне дали время, чтобы реабилитироваться. Предлагаю обсудить подробности при личной встрече. Выходи через пятнадцать минут». «Андрюх...» Но я только согрелся. Сижу с чаем и книгами перед камином. Давай в другой раз. Сань, есть один очень срочный вопрос, который надо решить. Чем раньше, тем лучше. В твоих же интересах. Настойчиво продолжал Андрей, выделив последнюю фразу. Я буду один. Никого посторонних. Ладно, сейчас выйду. Как же неохота снова выходить из тепла на холод. Погода на улице еще хорошенько подпортилась. Дождя пока не было, но слышно завывание ветра в водосточных трубах и ветвих ветвях раскачивающихся деревьев. А я еще хотел лечь спать пораньше, чтобы завтра быть полным сил. Потихоньку оделся, выбрав пальто потеплее, замотался шарфом, не забыл про шляпу и вышел во двор, тихо закрыл дверь. За калиткой уже стоял лимузин Боткина. Я открыл дверь и заглянул в салон. Он и правда был один. Я плюхнулся на диван напротив него и пожал протянутую мне руку. Машина тронулась с места. — А может, не поедем никуда? — предложил я, глядя, как мимо проплывает ограда имения. «Может, в машине посидим, поговорим?» Андрей покачал головой и приложил палец к губам. «Да ладно тебе, посидим чуток. Выпьем по бокальчику, расслабимся, и я тебя домой отвезу», сказал он так, словно ничего сейчас не показывал жестами. Понятно, он не исключает вероятность установленной прослушки в салоне, что вполне ожидаемо. Кто здесь с ним только не ездит. В голове сразу возник образ Тимофея. Скорее всего, он мог бы установить такие штуки. Но он мне изначально не понравился. «Ну, почему бы и не пропустить по бокальчику?» — неторопливо протянул я, подыгрывая другу. «Устал сегодня, как собака. Можно себе позволить немного расслабиться. Надеюсь, это недалеко?» «На Казанской», — сказал он, а сам снова покачал головой. «Недалеко за собором неплохой чешский ресторан. Туда предлагаю». «Далековато», — пробубнил я, глядя ему в глаза. «Что-то они не такие веселые, как голос. Но если недолго, то можно» на самом деле мы остановились через три квартала андрей включил на телефоне запись своего заранее заготовленного монолога и оставил телефон на столике а мы вышли из машины нафига такая конспирация поинтересовался я когда мы уже вошли в почти пустое заведение и уселись за уединенный столик в углу подальше от немногочисленных посетителей а то непонятно буркнул андрей хочу поговорить с тобой по вопросам которые другим не надо знать но они очень хотели бы уже заинтриговал Сказал я, отложив меню и ожидая, что он скажет дальше. О чем был разговор с князем? Колян с Тимохой что-то брякнули, наверное, и мне это почему-то не понравилось. А дальше никакой конкретики. Он интересовался амулетом. Я решил не скрывать эту информацию от Андрея. Похоже, он больше на моей стороне, и те затеях проскурины и его покровитель знал далеко не все. Баженов был неприятно удивлен, что я не понимаю, о чем речь. Про какой амулет идет речь? Дергнул правями Андрей. Про то, что я тебе давал? Настал момент истины. Я же ему пока говорил, что не нашел никаких амулетов. Значит, я не знаю, как выглядит то, что давал мне Андрей. Я достал из кармана фото, что мне любезно предоставил Тимофей и положил на стол. Посмотрим на его реакцию. Андрей взял фотографии в руки, и я заметил, как он побледнел. Значит, про золотой он не знал. Неужели я не поделился этой информацией с лучшим другом? Выходит, нет. — И давно у тебя эта вещь? — спросил он похолодевшим голосом. Прежде чем ответить пришлось немного подождать, пока официант расставил на столе закуски и нальет вино в бокалы. — Ты хочешь сказать, что это другой? — решил я продолжить игру. — Всю правду успею рассказать, когда надо будет, но сейчас лучше выцепить как можно больше информации извне. — Я давал тебе точно такой же, но серебряный, — подавленным голосом сказал он. — А этот золотой? Надеюсь, ты им не воспользовался? — Говорю же тебе, я понятия не имею, чем я воспользовался, а чем нет. А в чем здесь угроза? И в чем разница? Мой ты носил последние два месяца, и у тебя был существенный прорыв в силе. Для этого я его тебе и отдал. Надо было еще продолжать, и был бы на горе. А то, что ты мне показал, безопасно использовать могут только магистры высшей ступени. Для новичка это практически верная смерть. Или выгорание ядра под ноль, если повезет, может остаться в живых. «Анализируя твою ситуацию, мне кажется, ты пытался его использовать». «Ничего не могу ответить», — пожал я плечами. «Вполне возможно. Так это выходит, что мне надо искать два амулета?» «Выходит, что так», — кивнул он, доливая вино в бокалы. «У меня главный вопрос, зачем мне тогда дали этот золотой амулет? Ведь тогда, ежу, понятно, что он меня раздавит. Значит, основная цель — устранить меня, как лекаря или как человека». А не проще было бы просто убить в темной подворотне и сбросить в реку с привязанным камнем? — Так, постой, ты говоришь, князь Баженов интересовался амулетом? — С какой целью? — спросил Андрей, допив бокал вина. Потом взял вилкой кусок дорогого сыра и закинул в рот чисто автоматически, без удовольствия. Он сказал, чтобы я побыстрее нашел его и начал использовать для скорейшего восстановления дара. — Смешно. Для восстановления. Как же? — хмыкнул Андрей и серьезно задумался. Чем ты ему не угодил, интересно? Понятия не имею. Твой отец ничего не говорил про князя? Может, у вас с ним какие-то семейные терки? Предположил Андрей. При мне за это время не упоминал ни разу. Думаешь, стоит попробовать поднять вопрос? Не знаю пока. А что ты ему скажешь? Не знает ли он князя Баженова? Его все знают, глупый вопрос. Разве что проследить его реакцию на упоминание. Вполне может оказаться, что открытой конфронтации у них нет. Тогда нет смысла это выяснять. Проще проследить за кругом интересов Баженова за последнее время. Это очень сложно, но в итоге проще. — А ты это сможешь? — с надеждой поинтересовался я. — Коля может, но я к нему с этим вопросом не пойду. Может, я ошибаюсь, но он давно больше доверяет жулику Проскурину, чем мне, — хмыкнул Андрей. — А ведь со мной он знаком уже лет десять. Тимофей же появился на горизонте с год назад. — А я все думал, откуда ты вообще взял этого Проскурина? — Теперь понятно. — И он всегда... «Теперь тусит с вами, правильно?» «Угу», — кивнул Андрей от любого вина из бокала. «Значит, ему это выгодно, а Баженов — его покровитель. Мне почему-то кажется, что далеко не единственный». «Возможно, тот медальон, что тебе вручил Николай, тебе лучше будет вернуть. Он вроде выглядит безобидным, но хрен его знает, может, там тоже есть какой-то сюрприз». «Давай ты Коле его передашь», — сказал я и положил медальон на стол. «Специально взял его с собой». Он ведь его мне вручил, а не Тимофей. Не, — Не-не-не-не, это ты сам. Я его не трогал не трону. Ты взял, ты и возвращай. Я тебе сообщу тогда, когда мы решим вместе что-нибудь замутить. Я был уверен, что это происходит каждый вечер. — Ха-ха, не, не так. Ты мне одно скажи, по-дружески, амулет. Нашел или нет? Андрей внимательно смотрел мне в глаза, видимо, надеясь разглядеть обман. — Если бы я нашел, ты бы узнал первым. Уверенно ответил я, не моргнув и глазом. Надеюсь, прозвучало убедительно. Носить золото я точно не буду. Тогда возникает вопрос, что с ним делать? Эта вещь стоит охренительных денег. Если ты его не вернешь, тебе могут устроить такие проблемы, что и не снилось. Приглушенным голосом сказал Андрей, подавшись вперед. А если отдашь, что мощный артефакт окажется в руках нехороших людей, и его снова могут использовать далеко не во благо. «Вот тебе и дилемма. Сначала надо понять, чего они хотят от тебя. А это задача не из простых». «Как тут все запутано!» — вздохнул я, допивая остатки вина и закусывая последним кусочком сыра. «Скучно людям жить без адреналина. Деньги, Саня, деньги!» — хмыкнул Андрей. «И власть. Причем, чем их больше, тем еще больше хочется». «У тебя тоже такая проблема?» — подколол я. «Ха-ха! Не, мне пока всего хватает. Я не дорос, видимо, до такого уровня жадности и тщеславия». «Заметно, по лимузину!» — хмыкнул я. «Что есть, то есть. Отец меня балует, а я делаю вид, что окупаю его затраты. Он хочет, чтобы я стал его преемником и взял на себя его сеть клиник, когда он решит уйти на покой и уехать в свою резиденцию в Крыму». «Хм, а ты этого не хочешь?» — искренне удивился я. «Да как-то не очень, если честно», — скривился Андрей. Но моего мнения никто не спрашивал. Ладно, поехали, я отвезу тебя домой. Мне теперь наверняка еще придется оправдываться перед этим двумя, где я был и почему не поехал с тобой на Казанскую. Буду юлить. Понятно. Значит, он не такой уж крутой и независимый. И к тому же получается, что он точно мне не враг. Враг не он. Проскурен сто процентов. Насчет Арсеньева пока под вопросом. Но он теперь больше на стороне Тимофея. Зря. Утром мы встретились с Виктором Сергеевичем в кофейне за квартал от лечебницы. Нас попросили прийти к девяти, чтобы успеть подготовить другой кабинет. Вот и решили до работы в спокойной обстановке обсудить тактику работы на предстоящий день. Я ему рассказал о своих планах по поводу помощи в ремонте помещений в лечебнице. «Мысль хорошая», — задумчиво произнес дядя Витя. «Намерение благородное, но я бы не стал торопиться». «А что так?» — удивился я. «Не нравится мне поведение этого Вячеслава Анатольевича. Мутный он тип». «Чую, хлебнем еще». «Очень надеюсь, что вы преувеличиваете. Просто человек относится насторожно к нашему вторжению в их распорядке. Вот и стрессует. Отсюда необдуманные поступки. Надо просто поговорить с ним по душам и объяснить, что мы здесь не навсегда и не собираемся составлять конкуренцию его работникам». «Что значит не собираемся?» — хмыкнул он. «Мы уже составляем». Пациенты быстро разнесли, что наше лечение гораздо эффективнее, чем то, к чему они привыкли. Теперь они... К местным знахарам, которые лечат только микстурами да идти уже не хотят. Он наверняка уже сам пожалел, что завалил нас работой. Вот увидишь, сегодня нас будут динамить по полной программе. Будем радоваться каждому беспризорнику с сарапиной на попе. Но как же так? Деньги за лечение не берут, зарплату нам платить не надо. По идее, одни плюсы, халявы и только. Халява, пока мы здесь. И то только хозяину заведения. — А знахари, которые потеряют из-за нас клиентов, точно станут нашими врагами. И их абсолютно не волнует, что Петр Емельянович договорился с хозяином лично. Ты в курсе, что он за это еще и денег отвалил? — Охренеть! — выдохнул я. — Тогда они должны вокруг нас хороводы водить и осыпать лепестками роз, а не выпендриваться. — Вот ты им и расскажи, кому и что они должны, — покачал головой дядя Витя. Идем, нам пора. Посмотрим, насколько я оказался прав. Мы расплатились, вышли из кофейни и направились пешком в сторону лечебницы. Небо к этому времени затянуло наглухо черными тучами. Вот-вот ливанет дождь. Улицы резко опустили. Стемнело, как поздним вечером. Хоть фонари включай. Нам осталось пройти два дома, как к нам перекрыли дорогу трое. По одежде понятно, что это уличная шпана, родом из трущоб. Цели и методы такой публики всем вполне известны и понятны. Я оглянулся по сторонам, практически никого. Надеяться приходится только на себя. Виктор Сергеевич не в том возрасте и не той форме, чтобы драться с молодыми и шустрыми. В прошлой жизни я бы справился с ними на раз и наборством занимался. Да я об этом уже говорил. Только сейчас тело чужое, понятия не имею, как я с ним справлюсь. Потом вспомнил свое отражение в зеркале, наверное, справлюсь. — Молодые люди, разрешите пройти? — совершенно спокойно обратился Виктор Сергеевич к стоявшим перед нами хулиганам. «Мы на работу опаздываем, нам еще людей лечить Ха -ха, слышь, кабан!» Смачно сплюнув на брусчатку, обратился стоявший справа к главарю, стоявшему в центре. «На работу они собрались!» «Сначала они вылечат наши карманы!» Просипел тот, что стоял слева. «Да, кабан?» «Разберемся!» Рыкнул тот, что стоял в центре. Он и правда был самым массивным из этой троицы почти на голову выше меня. «Освобождаем карманы, господа графья!» Надо поддержать бы братву хорошей купюрой. — На логопеда не хватает, — хмыкнул я. — Теперь уже понятно, что без драки не обойтись, можно и позлить противника. Злость мешает принимать правильные решения. — А ты здесь самый борзый, я так понимаю. — Это хорошо, что ты хоть что-то понимаешь, — невидно улыбнулся я, словно встретил старого знакомого. — Тогда просто уйди с дороги и шавок своих убери. А мы пойдем дальше, нас люди ждут. — Не дождутся, ни хрен вам там делать. Кабан уже как следует насупился, видимо, начал собрать, что я роняю его авторитет перед подчиненными. — Да и их тоже за компанию. — Выворачивайте карманы и валите отсюда, пока мы вас не покалечили. — О, а это уже более интересная песни. Я удивленно вскинул брови. Виктор Сергеевич беседу не вмешивался, а просто с любопытством наблюдал. Возможно, он лучше меня знал, что я их укатаю. Если так, то приятно сознавать. Ну, с карманами все понятно. Нужны деньги на бухло, жратву и логопеда. А вот почему это нам туда нельзя пройти, уже стало интересно. И почему же? — Ты не только самый борзый, но и самый тупой! — раздувая ноздри, выпалил кабан. В его руке из ниоткуда появился полуметровый кусок арматуры. Дело начинает набирать обороты, причем не в мою пользу. — Последний раз, говорю, да давай, бабки, валите отсюда! Его подручные тоже вооружились арматурой. Скорее всего, эти пруты прятались до этого в рукаве. Они подошли ближе, помахивая своими железяками и довольно улыбались за ранее праздную победу. Их уверенность можно понять: из двух противников один старик с тросточкой, а их трое и с тяжелыми тупыми предметами в руках и на плечах. Так, господа, алкоголики и тунеядцы, я примирительно вытянул перед собой открытые ладони, не надеясь на примирение, а с целью привлечь внимание. Перед тем, как вы пострадаете в уличной драке, объясните мне, пожалуйста, почему мы не должны попасть в лечебницу?» «А он реально тупой кабан», — просипел то, что слева. Лицо раскраснелось, ноздри надули, зрачки расширились. Клиент созрел. «Хочет, чтобы мы ему кости переломали. Отдай его мне». «Ну, раз вы по-хорошему не хотите...» Я опустил руки, пожал плечами, потом резко шагнул левый вперед и с поворотом корпуса нанес проникающий удар к под дых правой ногой, отчего тот сложился пополам, отлетел назад и шлепнулся на пятую точку, хватая ртом воздух. Практически одновременно с двух сторон услышал свист летящий в мою голову арматуры.